692. -е. Матерь огней йоги. Изображения людей, их портреты и фотографии тоже имеют свои излучения. Это же воздействует на сознание. Даже мысленное представление такого портрета передает эти невидимые вибрации. В этом отношении велико значение иконы и священных изображений. Человек находится под постоянным воздействием всего, что его окружает, и с чем входит он, особенно в сознательное соприкосновение.